Глава 19. Анна. Так, всё по боку. Маги, зомби, попаданство. Тут у меня как минимум инородное тело в дыхательных путях, отёк лёгких и прочие прелести. В один гигантский шаг, подлетев к бьющемуся телу, я попыталась подхватить его и застыла. Адриан продолжал захлёбываться кровью, но непонятная сила не давала мне до него дотронуться. Краткая секунда паники едва не стоила мне потери сознания. Да, я привыкла иметь дело с трупами. Один раз даже вскрывала приятеля. Не так чтобы близкого, но из общей компании. Думала, будет кошмар и звездец, но нет, просто работа. А здесь он ещё живой, но вот-вот станет мёртвым. И что делать? Я бы, наверное, как тот слон, которым обзывала брюнета, побилась головой о невидимую стену, если бы в глазах внезапно не потемнело. Ой слишком похоже на предобморочное состояние и в этой сгущающейся тьме агонизирующее тело вдруг не расцветилось сплошной массой разноцветных линий, пятен и контуров. Приехали. Я поневоле резко остановилась, а потом уже и сознательно отошла на полшага, внимательно изучая открывшуюся картину. Итак, что мы имеем? Это как минимум отёк лёгких явно травматического происхождения. Теперь разберёмся. Травма механическая или токсикологическая? То есть надышался этот олух чем-то ядовитым или напоролся на что-то острое? Медленно обходя подёргивающийся будущий труп по окружности, я внимательно его осматривала и всё больше успокаивалась. Эмоции сейчас не нужны, значит, отодвигаются на второй план. Это привычно, это профессиональная необходимость. Ага. Всё же не надышался, а напоролся. Правее грудины между четвёртым и пятым истинным ребром торчит что-то, не предусмотренное человеческой анатомией. А если моргнуть и снова вглядеться в темноту, в этом месте логика цветных узоров нарушена, линии разорваны и смяты. Так, подойти я к нему не могу, зато могу. Ага. Во мне тоже есть эти самые линии из густки, и они всё время пытаются из меня вылезти в окружающее пространство, только их не выпускает. Такое впечатление, что я сижу внутри энергетического яйца. Ага. Это, наверное, тот самый младенческий кокон. Но сейчас у меня такое впечатление, что он не столько защищает, сколько мешает. Если попробовать в него постучать изнутри, цыплята собственно так и делают. Постучать не вышло. Зато получилось силой мысли растворить оболочку прямо по курсу. Этого хватило, чтобы часть моих светящихся ниточек и канатиков радостно свелась в длинные щупальце и через проталину урвануло наружу. Я даже не пыталась осознанно управлять этой штукой, потому что она или точнее оно, щупальце, явно лучше меня знала, что делать. Инстинкт? Возможно. Всего пара секунд ушла на то, чтобы щупальца на конце раздвоилась, одна часть вцепилась в острый обломок и потащила его из тела, а вторая, ага. Угу. Как интересно. Похоже, пневмоторокс Адриану не грозит, а ещё я отчётливо вижу, как тончайшие нити собирают из раны Если принять за гипотезу то, что все эти разноцветные чудеса есть магия или, выражаясь более научно, энергетические образования, то они собирают из раны что-то похожее на Я же яженикромант, да? Значит, собирают они энергию смерти, потому как она расползается чётко там, где должно происходить отмирание клеток. Щупальца её собирает, втягивает куда-то сюда в моё солнечное сплетение и переваривает. Я же чувствую её вкус. Она холодная и немного жгучая, как мороженое с имбирём. А по другим ниточкам в обратную сторону течёт уже другая энергия. Она как вода, прозрачная, безвкусная и очень быстро впитывается полудохлым телом. Чтоб мне надпочечников не видать, если это не регенерация. Энергия, вода явно запустила в теле какой-то очень похожий на регенерацию процесс. Мороженое с имбирём почти перестало выделяться, и рисунок адриановых ниточек довольно быстро восстанавливался, сглаживая разрывы и заращивая. Ух ты, физическая рана тоже зарастает. Олух царя небесного, в смысле некроманта подземного, перестал хрипеть, дёргаться и свистеть пробитым лёгким. Пару раз кашлянул, моргнул, сел И исчез. Адриан. Бестолич внезапно приотстала, залюбовавшись листьями у себя под ногами, а идущий за ней Марташ, наоборот подошёл ко мне. Чувствовалось, что ему в моём замке неуютно. Он же очень сильный менталист, сильнее меня, но не некро, а значит, все эти иманации смерти, которые так меня радуют, для него болезненно неприятны. К тому же он родня императора, то есть светлый маг. Не думаю, что замок в восторге от такого гостя. Ну а то, что тут всё живое и умеет принимать решения и действовать не только в зависимости от заданных когда-то, давно-давно создателем вариантов, я даже не сомневался. И призрак этот, которого Бестолыч программы обозвала, он же не просто так выскакивает, когда ему вздумается, а анализирует ситуацию и принимает решение. К тому же это действительно призрак или настолько реальная иллюзия, что впору на колени упасть перед мастером и умолять поделиться знаниями. Кстати о знаниях. Ты уверен, Марташ хотел спросить что-то связанное с бестолычею, потому что посмотрел на неё и охнул? Ещё бы. Я тоже вздрогнул, потому что это дурочка, словно не заметив, что мы стоим буквально в двух шагах от неё, Ринулась без нас в синий зал и теперь оказалась отгорожена от нас большой прозрачной стеной. Не очень, выдохнул я и принялся стучать, привлекая к себе внимание. Куда там? Девчонка меня не слышала. Она бродила по залу, вертела головой во все стороны и звала нас: "Адриан, Марташ". Потом принялась стучать в панели, дёргать за подсвечники и возмущённо выкрикивать в пространство: "Эй! А из где? У меня внутри всё скрутилось в тугой жгут. Едва я представил, как сейчас на набестолочь накинуться 300-400 зомби. Марташу тоже поплохело, и он, схватив стоявший в коридоре стул, принялся стучать им в стену без толку, только мебель испортил. Но вместо зомби на полу возле девчонки неожиданно возникло тело. Моё. Вроде бы моё. Даже куртка моя. Мы с Мартышем переглянулись, сделав для себя очень важный вывод: в этом замке нас могут поджидать и двойники. Знания знаниями, но когда здание умнее тебя, это очень напрягает. Очень надеюсь, что замок на нашей стороне. На всякий случай я даже стул, сломанный Мартышем, быстро починил и поставил на место, а потом уточнил в пространство. "Я с тобой не ссорился, в тебе мои предки жили, так что давай сосуществовать дружно". Мартыш посмотрел на меня как на больного, но говорить ничего не стал. Он вообще больше был занят наблюдением за процессом моего спасения. Удивительно, но Бестолич довольно быстро совсем разобралась и спасла меня вполне профессионально для начинающего некроцелителя. Говорить я ей об этом, конечно, не стал, а то зазнается ещё. Наоборот, едва стена исчезла, быстро шагнул к ней, схватил за руку и пробурчав Чего так долго возилась? В реальной жизни я бы у тебя уже умер давно, потащил в библиотеку. И тут девчонка уперлась ногами в пол, притормозила, а потом ткнула пальцами мне между ребрами. Я едва не взвыла от боли и громко выругался, заглушая смех Марташа. "Кля, же, вредить мне бестолочь не может, тогда как ей это удалось". Я просто хотела проверить, не осталось ли на тебе реальных следов ранения, пояснила это Дрянь, со счастливой улыбкой на лице, словно мысли мои прочитала. Мелко это ещё руки ко мне тянуть, огрызнулся я, не придумав в ответ ничего более оригинального и нечего причины глупые сочинять. Подростёшь, тогда и будешь обниматься лезть». Ничего себе, у тебя понятия об обнимашках, с лёгким ехидством удивилась девчонка. Если ты такие нежности предпочитаешь от женщин, Нет уж, я, пожалуй, пообнимаю кого-то более традиционно настроенного. Рекомендую начать с Марташа. От чистого сердца посоветовал я, воспользовавшись тем, что мы вдвоём смогли войти в библиотеку, а перед носом нашего сопровождающего двери захлопнулись. Он у нас любит обо всех заботиться, так что вы станете идеальной парой. Книга, будто дожидаясь нашего появления, снова упала со стеллажей мне под ноги. Нагнувшись, я приподнял её, попытался открыть, почувствовал, как какая-то магическая сила резанула меня по ладони, и протянул книгу Бестолычи. Теперь твоя очередь. Открывай. В ответ на мой совет про Мартыша, девчонка лишь загадочно хмыкнула себе под нос. потом взяла у меня из рук книгу, осторожно, но с любопытством провела пальцем по корешку, погладила обложку, как котёнка. И даже не вздрогнула, когда под одним из пальцев остался кровавый след, и открыла книгу. Я приготовился увидеть что-то что-то очень важное, что-то такое сверхсекретное и таинственное, доступное только избранным, таким как я и Бестолоч. Но вместо этого страницы начали быстро перелистываться сами, словно пытаясь улететь. А из них в разные стороны брызнули разноцветные полупрозрачные цветочки, ленточки, искорки, танцующие зомби, размахивающие блестящими бумажными полосками, оскаливающиеся черепа в нарядных веночках и огромная улыбающаяся рожа призрака, чтоб его. Поздравляю вас, королевские потомки. Все задания в паре выполнять без уловки. Только вместе учиться вам суждено, быть же вам неразлучными, как бокал и вино. Я поэт, зовусь не знайка, от меня вам балалайка, хмыкнула Бестолич Глядя то на меня, то на книгу, и еще раз посмотрев на меня, заливисто рассмеялась. Гюльчтей, личика попроще сделай. Сквозь смех выдала она очередную загадочную фразу. Эх, фотика нет. Я бы на фотографии твоей рожи до старости любовалась. Немного успокоившись, Бестолочь выдавила из себя что-то похожее на ехидное сочувствие. «Но чего ты скислился? Смотри, какой пёсик симпатичный". И ткнула пальцем в скелет собачки, медленно растворявшейся в воздухе над книгой. "А ты думал, тебе могущество вот так на блюдечке сразу выдадут? Так не бывает даже в сказках". Тут она оказалась права. Вместо могущества нам выдали график обучения, первая часть развития некроцелительских и некробоевых способностей до четвёртого магического уровня. Ну вот, как один так сидел себе, и читал всё, что в голову взбредёт, безо всякого там графика, а как в нагрузку девчонку впихнули, так сразу вместе с ней и график. Хорошо хоть расписание занятий нет, как в лицее. А алфавит тут есть. Деловито поинтересовалась девчонка, заглядывая мне через плечо: "А то эти ваши крокозябры мне ни о чём не говорят. Вот ведь бестолочь. То есть, пока она буквы не выучит, мне придётся сидеть и в потолок плевать".